Глава 14. Населенным пунктом, который более-менее подходил по всем параметрам обеим сторонам, оказался поселок Радужный. Скорая помощь рванула назад в Москву, а Василиса с Юрием остались сиротливо стоять перед зданием с штукатуркой, словно по зданию лупили из пулемета. — Что это? — удивилась Вася. Юрий прочел. — Совет. Не может быть, прям как в советские времена. — Точно. «С тех времен и осталось». Встряла в разговор старая женщина с землистым цветом лица, сидящая на скамейке рядом со зданием и выглядевшая так, словно сама давно стала его продолжением. Застиранная вытянутая кофта, длинная юбка, выленивший платочек. «Здравствуйте», — подошла к ней Василиса. «Добрый день, городские. Откуда? Из Москвы, что ли?» «Да», — кивнул Юрий. «Сразу видно». «А чё к нам?» Да мы проездом в Кисловодск. Ничего себе проездом. Вы люди добрые, как бы это получше выразиться. Круг дали нехилый. Ну, мы же не по железной дороге едем. Скажите, а здесь есть гостиница? Ну, место, где бы мы смогли перевести себя в порядок? Спросил Юра, который уже начал чесаться. Бабулька обвела взглядом грязные бинты на Юре, отметила несвежую одежду и осунувшееся лицо. Да... Какая вам гостиница? Да ее и нет у нас. Вам бы отмыться для начала. Мы на все согласны. Сауна у нас есть с этим... как его... с бассейном. Вот. Наш народный очумелец сделал ее по образцу из журнала. Над ним сначала все смеялись, а теперь мужики оценили ходят к нему. Даже шашни там крутят с девками, насмотревшись телевизора-то. В общем, по большому счёту нехорошее место, но помыться можно. «А где она?» — спросил Юра. «Так у Михалыча». Намахнула неопределенно морщинистой рукой бабка, и в воздухе повисла долгая пауза. Наконец аборигенка спохватилась. «Ах, да! Вы ж не местные. Если прямо по улице пойдете, упретесь в тупик. Справа спуск, увидите там частный сектор, и первый дом, солидный такой, сразу же в глаза бросается, будет Михалыч». «Спасибо, бабушка», — поблагодарил ее Юра, и тут же спокойной беседе пришёл конец. Женщина побагровела и аж затряслась от злости, стала выделяться на фоне. «Ты что себе позволяешь? Какая я тебе бабушка, мне сорок лет!» «Да я еще, может, моложе твоей бабы, бабушка! Ишь, нашелся внучок тоже мне!» «Извините, — смутился Юра, — идите уже, хамы!» Плюнула им вслед бабка. На Юра и Василиса с чемоданом на колесах побрели по улице. «Как-то нехорошо получилось», — оглянулся Юрий. «Нет, ты подумай. Бабка! Сорок лет! Кошмар! Надо же! Как можно выглядеть из провинции?» «Может, пьют? Или болеют, чем несчастная?» «Точно! Без тюнинга живут!» — захохотала Василиса. «Ну, а тебе сколько лет?» — Покосился на нее Юра. «Много будешь знать, скоро застаришься», — показала ему язык Вася. «Меньше сорока». Так что не переживай. Да я не переживаю. А муж или парень у тебя есть? Откуда такое неуемное любопытство? И потом, что значит муж или парень? Все равно, что ли? По-моему, разные вещи. Одно и то же. Я бы хотел, чтобы ты была свободна, одинока и тосковала. По кому? По мужской ласке и вниманию. Мы же идем в сауну. Какое это имеет значение? — В компании хорошенькой женщины уже давно одинокой. — Сейчас тебя огреют чем-нибудь, — предупредила Василиса. — Ничего другого я и не ожидал, — вздохнул Юрий. Тропинка, по которой они должны были спускаться с горки, закончилась чуть ли не обрывом с острейшим запахом отходов. Но с помощью Юры Василиса оказалась внизу. Потом он вскарабкался назад вверх и спустил вещи. Дом Михалыча действительно сразу же приковывал к себе взгляд. Он выделялся среди покосившихся изб, большим размером, ярким салатовым цветом, резными наличниками, коваными решетками и флюгером в виде дракона, э, больше напоминавшего индюка. ого Умелисто, похоже перед тем, как сауну отгрохать, свой дом превратил в терем-теремок. Рукам явно покоя не было», — присвистнул Юра. Вася остановилась у калитки и таблички с корявой надписью «Сауна». Круглосуточно. «М -м, звучит многообещающе!» Василиса нажала на кнопку звонка и заглянула за прутья на калитки. На звонок вышел высокий крепкий мужик с черной бородой и цепким взглядом. Долгого разговора не было, мужчина сразу же сообразил. «В сауну?» «В нее. Ну и веду к вас. Для начала в баньки бы отмыться надо, в сауну-то я вас не пущу. Там сухая финская сосна и чистота...» подчеркнул последнее слово мужик, по всей видимости, Михалыч, хозяин. «Нам не до выбора», — улыбнулся в ответ Юрий. «А вот это точно. В нашем поселке на высочайшем уровне вам больше никто такой услуги не окажет, только я», — самодовольно произнес Михалыч. «Следуйте за мной». «А чего о цене-то не спрашиваете?» «Заплатим, сколько скажете», — ответил Юра. «Тысяча. С двоих. За час». объявил Михалыч, тут же добавил, считаются на Божеское. Они вошли во двор, который оказался просто огромным, хоть и уходил несколько под уклон, а в ложбине бежал ручей с быстрым течением. Двор был буквой П. Кроме основного дома виднелось еще несколько хозяйских построек. «Расположитесь пока во дворе. Дам распоряжение баню стопить. Есть пить хотите? Сытно и недорого. Посмотрел на пришельцев хозяин суровым взглядом из-под кустистых бровей. «Ой, нет!» — подавила приступ тошноты Василиса. Михалыч усмехнулся. «Понятно. А, а похмелиться? «Чем?» — оживился Юра. «Квасок, домашний из погреба». «Да!» — в один голос ответили путники. «Сейчас принесут». — Девочка здесь бегает, Машей зовут, она глухонемая, но по губам читает, так что можете просить, что хотите. А вот с разговорами лезть бесполезно. Михалыч удалился. Юра с Василисой переглянулись, присели на скамейку и осмотрелись. Ухоженная, постриженная трава, фонтанчик в качестве намека на ландшафтный дизайн, все чисто прибрано. — Хорошо здесь, — протянул Юра, почесываясь. — Неплохо. Прям поместье какое-то под названием у Михалыча. С глухонемой девкой в услужении, усмехнулась Василиса. Не хватает ей на печи. А Василису прекрасную я завез, ответил Юрий. Как же я не люблю, когда меня так называют. Учту. Солнце играло в ее светлых волосах, словно разливая по ним золотые нити. Парень залюбовался спутницей. А очень красивая. «А скоро мы кажемся голенькими? В баньке?» У Васи настолько болела голова, что у нее не было сил, чтобы стукнуть его или рассмеяться. «Слушай меня внимательно», — начала она, отрывая травинку и вставляя ее между зубами, как делала в детстве. «Значит, пока мы не в баньке, как ты высказался, голенькие, хочу сразу же тебя предупредить». Если хочешь выйти живым и невредимым, то сразу же уясни, что у нас ничего не будет ни сейчас, ни потом. То есть совсем ничего? Юра, мне нравится другой. Серьезно? Боюсь, что да. Василиса отвернулась. Тогда дружба? Это с радостью. Спинку потрешь? Лукаво спросил парень. Потру. чего же не потереть? Друг вполне может потереть спину другу. «Балабол!» К ним приблизилась девушка, выглядевшая как подросток, с подносом, на котором стояли две кружки с темным квасом и белой шапкой пены. «Спасибо!» — поблагодарил, улыбнувшись Василиса. Девушка поставила перед ними квас, внимательно посмотрела на них, задержав взгляд на Юре, что было понятно, и быстро удалилась. «Симпатичная!» — протянул ей вслед Юрий. «Кажется, ее Машей зовут». «Какая-то зашуганная!» Тоже проводила девушку взглядом Вася. Маша быстрым шагом направилась к отдаленному зданию и неожиданно столкнулась с Михалычем. Они стали разговаривать на языке глухонемых. «Смотри, они похожи», — прищурился Юрий. Глаз Алмаз. «Я тоже заметила. Скорее всего, отец и дочь». «Знаешь, они говорят интересные вещи», — отставила в сторону квас Василиса, чтобы не было заметно, как у нее дрожат руки. «Ты понимаешь, о чем они говорят?» Усмехнулся Юра. «Ха-ха-ха!» — -ха, без улыбки произнесла она. «Я понимаю, язык глухонемых. Так вот, девочка обращается к хозяину. Кто это? Они не местные, что им тут нужно?» «Не очень-то любезный прием, не так ли?» Это я уже от себя добавила. А здоровяк с бородой отвечает. «Ну, зашли двое замарашек помыться, какие проблемы?» «Да уж», — покивал Юрий. «А девочка-то все равно ругается. Говорит, что Михалыч будет недоволен. Он ведь велел никого не пускать его в отсутствие». «У, похоже, Бородатый не Михалыч», — догадался Юра. «Какой ты проницательный!» «Нам сказали, идите в сауну к Михалычу. Нам открыл мужик, но не представился. Так с чего мы тогда взяли, что он Михалыч?» — хмыкнула Василиса. Бородатый сказал, что берет ответственность на себя. «Интересное место. И чем дальше, тем интереснее». «Откуда ты знаешь язык глухонемых?» — Запоздало удивился Юра. «Еще студенткой выучила. Причем запомнила язык жестов очень легко. Это как заданная математическая программа». «Ты говорить так можешь?» «Конечно. У нас в институте был один слабослышащий и очень плохо говорящий мальчик. Все с ним общались только так, ну, кто мог, конечно». «Может, у нее поинтересуемся?» Что она имеет в виду, говоря о каких-то сложностях нашего здесь пребывания без Михалча? «Чё скрывают-то?» — спросил Юра, допивая холодный квас. «А мне кажется, что не надо торопиться. Я хочу сказать, что не стоит показывать им, что я понимаю их язык. Может, еще что узнаю?» — возразила Вася. И вздохнула. «Какой-то своеобразный у меня отдых получается, с приключениями на одно место». «Но помыться-то надо!» — вопросительно посмотрел на нее Юра. — Вот это надо, — снова вздохнула Вася, незаметно наблюдая за бородатым мужчиной и глухонемой девушкой. Я тихонько добавила. — А ведь они говорят очень интересные вещи, Юр. — Что, тихо? — Цикнула Вася, потому что к ним уже направлялся в развалочку мужчина. — Ну, гости дорогие, кваску испили. — Испили хозяин, — в той же манере ответствовал Юра. Тогда идите в баньку, попарьтесь. Купель там с холодной водой для контраста, а моя дочка пока одежду вашу в порядок приведет. Точно, отец и дочь убедилась в правильности своей догадки Василиса и пошла вслед за мужчиной. «Извините, а вы есть, Михалыч?» «Хозяин сауны и бани», — спросила она. «Михалыч, это наш хозяин, дорогой, работодатель наш. А я здесь, ну, как за завхоз, что ли?» — пояснил мужчина. «Зовут меня Игорь». «А где сейчас ваш хозяин?» «Поехал по делам. Да вы не переживайте, я сам справлюсь. Я на хозяйстве как рыба в воде». «Да мы вам верим», — успокоил его Юра. «А вот и банька. Температура уже приличная, но еще дойдет. У нас тут все новое, но сделано по старинным архитектурным расчетам. Если что, я рядом». «Спасибо». Василиса и Юрий вошли в прохладный предбанник и закрыли перед Игорем дверь. «Дверь». Он даже ни на секунду не предположил, что мы можем пойти по отдельности, надулась Вася. «У нас же на лбу написано, что мы семейная пара, дорогая!» — хохотнул ее спутник. «Не язви! Если бы не ты со своими изысканиями в жизни, я бы уже давно отдыхала в санатории. Иди, мойся!» «А ты!» — оторопел Юра. «Я потом. Да и неуютно мне здесь!» — Василиса огляделась. «Да ладно, клянусь, приставать не буду!» тебя одно на уме, а я совсем о другом думаю. — О чем? — Что-то серьезное происходит здесь, Юр. — Очень серьезное. Девушка говорила, что свидетели им не нужны. А Игорь отвечал, что их ни в жизнь не найдут. Вода что-то не проводит, ее всю не слить. — Чего? Ну, — Говорю, что поняла. Не все слова и буквы читаются по жестам... Некоторые и по губам, а эти двое далеко стояли. — А кому-то они, кого их? — спросил Юра, уже раздевшись наполовину. — Ты меня спрашиваешь? Откуда я знаю? Что-то совсем мне здесь не нравится. — Все ж пойдем помоемся. Можно в нижнем белье остаться. — Ладно, пошли. следующие двадцать минут они с удовольствием принимали водные процедуры, побили друг друга венничком, потерли спину натуральной мочалкой, а затем Юрий полез на самую верхнюю полку и распарился там, став похожим на вареного рака. «Ну и где тут купель с холодной водой?» — спросил он, наконец, ползая на пол. «Вон какая-то огромная бочка стоит», — махнула рукой Василиса. «Эх, рискнул, Юра... Пробежал мимо нее рысцой и плюхнулся в ледяную воду, взобравшись наверх дубовой бочки по короткой лестнице. Мама! Раздался душераздирающий крик, а потом почти стон. Благодать. Жив? Осторожно заглянула в помещение с бочкой Вася. Долго не выдержу. Так вылезай. Юра выбрался из бочки, довольный до чертиков, словно заново родился. Сердце стучит, как бешеное, сосуды расширились, затем сузились. Ух, тонус вошел в норму. Красота! Рада за тебя!» — искренне откликнулась Василиса. Сама бы правда, ни за что не полезла в ледяную воду, подвергая свой организм такому сверхстрессу. «Отдохнула?» — спросил Юрий. «Отмылась скорее. А давай немного отдохнем, прежде чем снова в путь трогаться, А, а уже завтра с утра отправимся до места назначения?» а, «Я не против». Я считаю, уже на отдыхе. Юрий начал растираться полотенцем. Давно ли? Еще недавно вроде числился курьером, засмеялась Василиса. Да помню я. Но я ведь говорил, что не, не мое это. Как же мне повезло с компанией, кивнула Вася. Ты еще даже не знаешь, как повезло. Василиса с Юрой поблагодарили Игоря за любезный прием, за баньку и чистые полотенца. Вася задала вопрос о ночлеге. «Так зачем же вам куда-то идти? У нас есть гостевая комната. Добро пожаловать!» «На длительный срок мы жилье не сдаем. Условий нет, но на день-два вполне можем. Были случаи, люди переусердствуют с отдыхом, вот и остаются на ночь». «Мы согласны», — ответила Василиса за двоих. Игорь проводил их в основную избу, в ее правое крыло, и показал маленькую чистую комнату с большой кроватью под красным балдахином. Василиса хмыкнула про себя, — Сразу было понятно, что в этой комнате происходило. Нечто занятное после отдыха в сауне. «По тысячи за ночь!» — огнул свою линию Игорь. «Наверняка Михалчи не узнает, что за завхоз, оставшись без него, заработал несколько тыщенок себе в карман», — подумала Василиса. «А еще поужинать бы», — посмотрел на Игоря Юра. парень омолодился, возбудился и возродился», — усмехнулась про себя Вася. Но от бутылочки холодного пива с легкой закуской она бы тоже не отказалась. «По тысячу с человека!» — явно заклинило Игоря. «Да хоть по две!» — только что вкусно и сытно! — живо откликнулся Юрий, у которого явно разыгрался зверский аппетит. Ужин им накрыли на улице, в тени раскидистого старого дуба на месте для пикников. На деревянном столе красовались свежие овощи, хлеб и огромные куски, жареные на гриле с дымком сочной нежной телятины, К мясу Игорь принес кувшин красного вина. Домашнее, с любовью произнес бородатый, ставя на стол глиняную емкость. Обслуживала их глухонемая девушка, которая даже не смотрела в их сторону, бросая тревожные взгляды на своего отца. Изредка она делала какие-то легкие движения руками, словно давая ему знак. Василиса доедала уже вторую порцию мяса, а Юра вообще так набросился на еду, что, казалось, еще немного он лопнет — Игорь был очень любезен, только и подливал вина. Слегка пьяный взгляд Василисы остановился на Юре, и она призывно улыбнулась. «Какой чудесный вечер!» «Прекрасный! И еда чудесная!» В лунном свете лицо Юры лоснилось. «Ты все о еде, а я уже и о душе подумываю?» Погладила его ногу своей ногой Василиса. Юра подавился и закашлялся. «Ты...» «Чего? Что сказать-то хочешь?» «Да не сказать, а сделать. Такой романтичный вечер!» «Ого!» — засмеялся Игорь, подмигивая Юре. «Какая у тебя страстная женщина!» «Да, я такая. Отдохнула, поела. И теперь хочу!» Василиса придвинулась к оторопевшему Юрию. «В номере такая большая удобная кровать?» «Да?» — сглотнул Юра. «Ну, так мы того...» «Я так хочу прижаться к твоей груди!» Игриво выпятила нижнюю губку Василиса. «Идем!» — вскочил Юра и виновато посмотрел на Игоря. «Извини, но...» «Конечно, конечно, я понимаю, такая женщина!» — многозначительно отметил Игорь. «А мы здесь все уберем!» «Рассчитаемся завтра, когда уезжать будете». «Дорогой, возьми вина», — попросила Василиса, — «выпьем в номере». «Да, конечно», — схватил кувшин с остатками вина Юры и поторопился за ней в дом, а в номере тут же полез к ней целоваться. «Осади коней!» — резко оттолкнула его Вася и зашторила окно. «Ты чего? Я уже горю». «Тогда сходи охладись купели. «Не понял, ты чё? «Шутишь со мной, что ли?» — возмутился Юрий. «Если бы. Немедленно в туалет». «Я что, плохо пахну?» «Юра, надо, чтобы тебя вырвало». «С ума сошла?» «Да нет же. Необходимо освободиться от всего, что мы съели и выпили», — пояснила Василиса скорее. «Зачем? Ты считаешь, что я не смогу заниматься сексом на полный желудок?» «Да забудь ты о сексе. Вино отравлено». «Быстрее освободись от него!» да «Что ж ты в самом деле? Время не ждет!» «А ты...» — побледнел Юрий. «Я выпила меньше, но тоже пойду вслед за тобой». После того, как Юра вышел из туалета, бледнее белого, на дрожащих ногах, Василиса заняла его место. И покинула туалет в не менее разбитом состоянии. Парень занял кресло, она села напротив на диванчик. «Мы умрем?» — спросил Юра. — Не думаю. Нам подсыпали снотворное, чтобы вырубить до утра, а не яд. — Так жалко. Столько мяса, такой ужин. Как же тяжело, я словно наизнанку вывернулся. — Мне не менее тяжело. — А что сразу не сказал, — упрекнул Юра. — Как? Игорь же не отходил от нас. Mm. — Поэтому ты и разыграла спектакль с приступом страсти, — опустил парень голову. — Какой ты догадливый. — Гениально. Уверен, что Игорь ничего не заподозрил. — Я тоже на это надеюсь. Именно отец и попросил Машу принести нам вино со снотворным. Девчонка все ныла и ставила ему в укор, что он нас вообще впустил, да еще и в непосредственной близости. Тут я не очень поняла, о чем речь. Если мы что-то заметим, то не сносить им головы. тогда ты -то Игорь и велел ей нести вино со снотворным, чтобы не следить за гостями и чтобы мы не колобродили всю ночь и ничего не увидели. «А что мы тут не должны увидеть?» — удивился Юра. «Не знаю. Может, милицию сообщим?» «Ну и с чем мы туда обратимся?» «Скажем, что ты случайно умеешь читать язык глухонемых, и тебе что-то такое показалось?» Пожал парень плечами. «Не только. У нас есть вещественные доказательства. Вино. Экспертиза покажет, что в нем присутствует какой-то препарат», — ответила Василиса, стараясь унять головокружение. «Может, просто свалим отсюда?» «И где там милиция в таком захолустье?» «После того, как нас накачали снотворным. Это кажется странным. Нет. Уходить нельзя». «Согласен». «Да и чувствовать я себя буду нехорошо. Вдруг кому-то нужна помощь, а мы уйдем и оставим человека в беде. Даже если сообщим о своих подозрениях в милицию, они могут проверить, а могут и не проверить, а могут и не найти здесь ничего». Язык глухонемых милиционера не знают, а по поведению Игоря с дочкой лично мне ясно, что спрятали они здесь что-то капитально. И ты всю жизнь будешь переживать, что кому-то не помогла? А вдруг мы единственный шанс для... Ладно. Я понял, понял. Что делать-то будем? Лучше ночью мы с тобой выйдем отсюда, когда отец с дочерью будут думать, что мы спим, и обследуем местность. Собак во дворе я вроде не видела. Согласен. «А сейчас давай хоть немного поспим». Василиса свернулась калачиком на кровати. «Не, ты спи, а я буду этим... часовым. В таком странном месте нельзя полностью расслабляться». «Хорошо. Только ты меня через какое-то время разбуди, а я тебя сменю». Василиса сама не ожидала, что так быстро и внезапно захочет спать, и сразу же провалилась в неестественно глубокий сон.